Глава восьмая шушин звонок врывается в мое сумасбродное утро и возвращает с небес на землю. Ольга с точностью до секунды знает, когда именно стоит напомнить о себе. Но я в курсе, что ее глупые просьбы и проблемки не несут ничего важного и не требуют экстренного вмешательства. Я бросаю взгляд на свою помощницу, которая по необъяснимым причинам предпочла прогулку комфортному передвижению на колёсах, что так не свойственно всем знакомым мне девушкам, и решаю не выпадать обратно в реальность. Стебелёк чего-то зелёного, сирени, акации, да какая разница, липнет к ладони, пока я вращаю его между пальцев, спрятав за спиной. Я жду от Лины ответа, но она смотрит так, будто я последний придурок на планете. Не могу реагировать на неё спокойно. Покусываю губу, чтобы не рассмеяться, и разжимаю пальцы. Воображаемый букет из миллиона алых роз падает на тротуар. «Вот! Ты даже познакомиться нормально не можешь!» Фыркает она, но всё-таки улыбается. Теперь я знаю наверняка, что она одобрила моё предложение. Поэтому останавливаюсь, делаю несколько шагов в обратном направлении, подбираю с асфальта веточку, сдуваю с неё невидимую пыль, возвращаюсь и... Нет, так я ещё никогда не знакомился. «Алексей!» Протягиваю линию букет. «Алексей?» Она смеётся, её светлые брови снова становятся домиками. Они как бы спрашивают, ну и что изменилось? Но я игнорирую их посыл. «Да, это я». Не свожу с неё глаз. «А как насчёт тебя?» Сейчас Лина такая милая. Ей идёт всё это. Кеды, джинсовый комбинезон с потертостями, футболка-оверсайз, красная тесёмка на запястье, тихая захолустная улочка, майский ветер, играющий с прядями её волос, и молодые листики на ножке, которые она прячет в карман. «Лина!» «Просто Лина?» «Просто Лина». «Окей, тогда и ты можешь обращаться ко мне как-нибудь проще», — улыбаюсь в ответ. «И как, например?» «Например, Алексей Владимирович». «Алексей Владимирович?» Она смеётся ещё звонче. Мне нравится, как она это делает, легко и без каких-либо раздумий. Её смех искрится на солнце и отражается в небе радугой. Так смеются только дети. «Ладно, хорошо». Я перестаю пятиться и пристраиваюсь рядом. «Я готов рассмотреть твои варианты». Справа от нас закусочная, столики которой расположились в тени аллеи. Недалеко от самого крайнего — холодильник с газированными напитками и кофе-автомат, но мы проходим мимо. «Лёлик? Лёня?» «Нет». «Может, Алёша?» Лина забавно морщится. «Подозреваю, что ты сама не захочешь меня так называть». Она кивает. «Тогда Алекс». Мотаю головой, на что она бурно реагирует. «Нет». Лина поворачивается ко мне в полоборота. В её глазах я читаю неподдельное удивление. но оно не содержит в себе возмущения или неодобрения, наоборот, и я решаю убедиться. «Ты считаешь, что это имя мне подходит?» Она спокойно улыбается, и этого вполне достаточно для подтверждения. Но Лина никогда не признает своего поражения. «Хм, а как насчёт самовлюблённого эгоиста?» «Ты видишь меня именно таким?» «Нет, но ты же согласился рассмотреть мои варианты?» «Я их рассматриваю, но не одобряю». «Ах, вот как!» Лина деловито складывает руки на груди. «Значит, всё-таки самовлюблённый эгоист?» Мы оба смеёмся, и я театрально прохожусь ладонью по волосам. «Не так уж и плохо быть самовлюблённым эгоистом». «Ну уж нет. Самовлюблённый эгоист и зануда. Два в одном — это слишком». «Слишком для чего?» «Я не хочу, чтобы она замолкала». «Слишком для всего». «Нет, меня не устраивает такой ответ. Кажется, ты что-то договариваешь «Кажется, нам пора возвращаться обратно, Алексей». Она произносит моё имя так, будто пропускает его через мясорубку. Я смеюсь и смотрю на часы, делая вид, что позабыла о причинах этой спонтанной прогулки. Конечно, сразиться с ней в словесной дуэли, сидя друг напротив друга за чашечкой кофе, да хотя бы за стаканчиком суррогата. Было бы неплохо, но раз она сама игнорирует кофе-автоматы… «Постой, я, кажется, поняла!» Лина перебивает мои мысли и оживляется. Её глаза сияют совершенно по-особенному. Они улыбаются. Улыбаются так потрясающе, что я не могу наглядеться на неё. «Ну что в ней такого? Девчонка же ещё совсем!» «Стою». Я останавливаюсь и решаю, что не сдвинусь с места ровно до того момента, пока она сама не потянет меня за руку. «Я поняла. Ты динамишь. Да, динамешь своё же предложение». Она совершает какой-то немыслимый молниеносный кульбит. Потянувшись ладонью к солнцу, подпрыгивает и, оттолкнувшись ногой, поворачивается вокруг своей оси. И что-то ещё в том же духе. Я не успеваю уследить за всеми её движениями. Такой пируэт мне даже в теории никогда не повторить. Я смеюсь. «Похоже, я динамлю нечто такое, что с удовольствием продинамила бы и ты. Её смех звучит как доказательство. Мне самому хочется взять её за руку, потянуть за собой и бежать, бежать, бежать. С подскоками, в припрыжку, на красный, против движения, без оглядки на прохожих и на прочие обстоятельства. Бежать, бежать, и неважно куда. Но мы возвращаемся обратно. Необходимо сделать то, ради чего мы сюда приехали. К тому же время уже поджимает. Я обещала горёчку, что буду в боксе к обеду. В оранжерее по-прежнему немноголюдно. Редкие посетители, больше похожие не на покупателей, а на туристов, забредших поглазеть хоть на что-нибудь, создают атмосферу размеренности и неспешности жизни. Хотя нет, это делают не они. Я отрываю взгляд от высокого растения, ветви которого будто брызги фонтана, а ствол напоминает ананас, и замечаю, что мой шаг стал короче, а движения замедлились. И вот уже внимание приковывают толстокожие блестящие листья массивного гиганта. Они словно не настоящие и я дотрагиваюсь до них. Палец скользит по жилистой поверхности. Мне мало того эстетического удовольствия, которое я получаю от созерцания. Подключаю свои тактильные ощущения и растворяюсь сам в себе. В другой ситуации мне было бы неловко, но здесь я не думаю об этом. Во мне отключаются условные и безусловные рефлексы, а также всё то, что годами навязывалось извне. Теперь я понимаю, почему многим нравится озеленять свои комнаты, строить зимние сады, работать в цветочных лавках. У этих людей есть свой параллельный мир, далёкий от опостылевшей суеты. «Быть может, даже в самом центре мегаполиса». «Ты прикинулся статуей? Тебе идёт!» Лина будто нарочно задевает меня локтем. «Но сейчас ты мне нужен в своём привычном обличии джентри!» Она протягивает мне какие-то бумаги. Я смотрю на них и понимаю, что это накладные. «Когда ты успела?» Мне показалось, я застрял в этом зале всего лишь на пару минут. Лина морщится. «Что?» Её взгляд снова прожигает меня насквозь, как вчера у машины, когда я только-только совершил наезд на коробке с кактусами. «Ты хотел проконтролировать мой выбор? Боишься, я прихвачу с собой что-нибудь лишнее?» Я смеюсь. Смеюсь и улыбаюсь. Её беспочвенные выводы забавляют меня. «Ты можешь прихватить с собой всё, что угодно, если тебе так хочется». «Даже это?» — Лина указывает на одну из морщинистых пальм и усмехается. «Даже это?» «Ты балабол!» — она выхватывает у меня накладные. «Разговаривать с тобой на серьёзные темы не имеет смысла. Оплатит то, что уничтожил, покончим с этим». Когда она ведёт себя так, мне хочется засесть в мягкое кресло, поставить на колени большое ведёрко попкорна и с жадностью наблюдать за её выходками в режиме реалити-шоу. Но такой привилегии у меня нет. Поэтому ничего не остаётся, как отправиться вслед за Линой, стремительно рванувшей к кассе. «Вы готовы оплатить?» Девушка в сером фартуке с пурпурным логотипом оранжереи оживляется, едва Лина подходит к стойке. В её униформу, видимо, входит и фирменная улыбка, про которую она благополучно забывает, но, вспомнив, тот же растягивает на пол лица. «Давайте, я посмотрю!» Лина отдаёт распечатанные накладные, которые, как понимаю, ей выдали на складе, где она успела побывать без меня, и встаёт так, что у стойки теперь невозможно разместиться вдвоём. Но разве это преграда? Я беру Лину за плечи, легонько отодвигаю в сторону, кляниваюсь на отвоеванное место и оказываюсь лицом к лицу с девушкой-администратором. «Скажите, пожалуйста, если мы включим в заказ ещё и это?» Я оборачиваюсь и указываю на пальму. «Нам организуют доставку от двери до двери?» «Да, конечно». Ещё более глупо улыбается та. И теряется. Ведь теперь она не знает, к кому из нас обращаться. Девушка смотрит на меня, затем на мою помощницу, после чего снова переводит взгляд на меня. «Оформляем?» Я киваю и улыбаюсь, замечая ухмылку на лице Лины. Сейчас она обязательно что-нибудь выдаст. «Зачем ты смотришь на меня так?» фыркает она. «Как так?» «Так, как ты всегда это делаешь». Я смеюсь. «Я не знаю, как я это делаю. Не могу знать, потому что не вижу себя, извини. Просто смотрю на тебя и жду твоей реакции». Она поднимает бровь. «Надеешься, что я передумаю?» «Надеюсь, что нет». «Угу». Она многозначительно кивает, кладёт локоть на стойку и подпирает ладонью щёку. «Бла-бла-бла». «Оформляйте». Даю команду застывшей в недоумении девушке-администратору. И, склонив голову к Лине, практически шепчу. «Когда ты произносишь это своё бла-бла-бла, становишься похожа на маленькую вредную засранку». И сразу же получаю тычок под ребра. «Превратись обратно в статую!» «Не могу». Достаю из бумажника карту и машу её перед её лицом. «Я пока ещё в образе джентри». Она, наконец-то, сдаётся. Смеётся, сделав два шага назад. «Нет, ты невыносим!» «Я слышал это уже как минимум трижды. Или ты пытаешься убедить саму себя?» Я пытаюсь понять, что мы станем делать с этим растением. Её смех подогревает во мне решимость, и я уже ни капли не сомневаюсь. Мы подарим его Тамаре.